Епископ и тут же в горнице начал совершать архиерейское богослужение, и палит он ему в лицо. И сам Гавриил уже не Добрынин, а дон Херубин де ля Ронда, только звание это он где-то украл и подклеил. А епископ приехал на ситрах, и бороды рвет, и свечами лицо подпаливает, и ногами дерется, и про Париж рассказывает, а лицо... «У епископа». «Почему у епископа Флеоринского лицо знакомое?» «А может быть, он и не епископ, а Деля Ронда?» «А это, кажется, не Деля Ронда, а лекарь Винц». «Тут жар поднялся, и наступила тьма. И этим я кончаю главу». Глава, содержащая как бы тайну. «Утром архиерей посетил больного сам». Мрачно попробовал Кирилл пульс, посмотрел язык. Раскрасневшейся и размятакшейся Добрынин лежал, никого не узнавая. Архерий вышел, закрыл дверь, постоял. Киленьник стоял перед ним безмолвно. "Пойди", сказал Кирилл глухо. "Пойди, скажи ему", продолжал он громко, "что я на него зла не имею". Добрынин лежал без памяти. Жар струился вокруг него водой. Вдруг он услышал голос. Это Келейни кричал ему в ух. — Его преосвященство зла на вас не имеет. — Не имеет? — спросил Добрынин. — Хорошо, я встану. В конторе ставленники есть? С раскрасневшимся лицом встал Добрынин, пошел в контору, начал писать, потом пронял его жестокий озноб, и упал он лицом на бумагу, и на щеке его отпечатались имена людей священства примитых. Певчий Козьма выше слабцов, игрок на гуслях, человек весёлый и запойный, но добрый, поднял Добрынина на руки и отнёс его в постель Ризничева Гидеона. Далеко Добрынина было нести в джанильце. Он лежал и бредил золочёными парижскими колоколами и архиерейскими палками. А это кто? как будто мать пришла. Вот он забыл её, а она пришла монахини. Ты, монахиня, мама, ты почему плачешь? Монахине тоже можно было быть. А почему ты плачешь? А почему его преосвященство рядом? Ваше преосвященство, почему плачете? Ваше преосвященство, помните вы, овец солом, сын мой, произнёс его преосвященство. «Да, помню, ваше Преосвященство читал, бунтовал Авесалом против отца своего Давида, и были у Авесалома длинные волосы, и запутался волосами в ветвях Авесалом. И Мул ушел из-под царевича, и висел Авесалом на волосах. Погиб Авесалом, и плакал Давид. «О, Авесалом, сын мой!» «А это Винц говорит. Ему ж нужно сделать подготовим для очищения внутренностей. Вы не огорчайтесь, ваше преосвященство Ионоша, болен не от того, что потаскали его за волосы. Это вредная горячка с пятнами, тифус. Ушёл Винс. Мама, почему ты плачешь на плече его преосвященства? Ты в чём его упрекаешь? Я ведь не его сын, а сын священника Родогожского. Вообще непонятно. Киев Криво надетая шкафка лавро на горе, не продымается голубой и горячий. Утро лежало наштофным его преосвященство одеяли с светлыми зайчиками. Добрынин проснулся, удивился. На нём лежало одеяло его преосвященство большая милость. Хотелось есть. Перед ним сидел Казьма вышеславцев, спросил: "Вылец, парень, Винц, обыкновенный Винц, вошел в комнату и сказал, «Жар миновался, я велюсь сделать для вас ячменную кашу с курицей». Потом пришел ласковый 80-летний старик, называемый Палей. Погладил Добрынину руки и сказал, «Грехи, сын мой, архиерей много про тебя спрашивал, к тебе ходил». «А моя мать где?» — спросил Гавриил. Валей смутился немного и сказал: "Да, была здесь мать твоя, только она сейчас ушла в монастыря обратно. Ну, ты поправляйся". С трудом поправлялся Гавриил.